Коэн сидел в тени, пытаясь справиться со своим дыханием и ожидая, пока его рассудок справится с ситуацией. Он задумчиво посмотрел на сундук. «Все лошади исчезли», — объявил Два Цветок. «Найдуща», — утешил Коэн. Его глаза сверлили сундук, который начинал выглядеть смущенным. «На них были все наши припасы», — заметил Ринсвинд. В лежах полно пищи. У меня в сундуке остались питательные сухари, сказал Два Цветок. Настоящее дорожное питание капитана Восемь Пантера. Всегда выручают в трудную минуту. Я их пробовал, сообщил Ринсвинд. Чуть зубы не переломал и Коэн морщась поднялся на ноги. Эжвенитче, решительно произнес он, я должен кое-что выяснить.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 Коэн смотрел в сундук и ругался себе под нос. «Белье!» — кричал он. «И это шо? Обыкновенный белье?» Он аж затрясся от бешенства. «По-моему, там есть еще сухари!» — еле слышно подсказал Два Цветок. «Но там же было золото Я видел, как он шел человека!» Коэн умоляюще посмотрел на Ринсвинда. Волшебник вздохнул. «У меня можешь не спрашивать», — заявил он. «Я этой чёртовой штуковине не хозяин». «Я купил его в лавке», — начал защищаться Два Цветок. «Сказал, что мне нужен дорожный сундук». «Вот ты его и получил», — отозвался Ринсвинд. «Он очень предан мне», — добавил Два Цветок. «О да», — согласился Ринсвинд. «Если всё, что тебе нужно от чемодана, — это преданность». «Погодите!» — вмешался Коэн, тяжело опустившись на один из камней. — Видимо, это была одна из тех самых лавок. Держу пари, что раньше ты ее не замечал, а когда вернулся туда, ее уже не было. — Вот именно! — оживился два цветок. — И продавец, такой невысокий сморщенный старичок,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 «Треклятая лошадь сбежала с моим расчиранием!» Ринсвин, что-то припомнив, покопался в недрах своего драного, а теперь еще и очень грязного балахона, и поднял вверх зеленую бутылочку. «Оно моя воскликнул Коэн. «Ты чудо!» Потом он покосился на два цветка. «Я бы его победил!» — спокойно произнес он. «Даже если бы ты его не отожвал, я бы все равно победил его!» «Совершенно верно!» — подтвердил Бетан. «Вы двое можете женясь шаполежным делом!» — добавил герой. Шондук, чтобы выжвалить наш оттуда, выбил у тролля жуп, алмажный! Посмотрите, может, найдете обломки! У меня насчет них есть идейка!» Бетан закатала рукава и откупорила бутылку, а Ринсвинд отозвал два цветка в сторону. «У него не все дома», — сказал волшебник, предварительно отойдя за кусты, чтобы никто не смог их услышать. «Ты же говоришь о коине-варваре!» — возмутился искренне шокированный едва Цветок. «Он самый великий воин и... был!» — прервал его Ринсвинд. «Все эти заморочки с воинственными жрецами и людоедами-зомби происходили много лет назад».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 предположил он. «Пусть он обойдет ее стороной!» «Какое уже пытались проделать!» откликнулся Ринсвинд. «Волшебники пробовали настроиться на мозг великого Атуина». «И что, они сработало?» «О, еще как сработало!» ответил Ринсвинд. «Только...» «Только при чтении мыслей такого огромного мозга, как мозг всемирной черепахи, возникли непредвиденные осложнения, объяснил он».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 кто его знает. Некоторое время они молча ехали по неровной бугристой равнине, где вдоль дороги стояли огромные блоки известняка. «Ты знаешь, нам нужно вернуться», сказал, наконец, два цветок. «Послушай, завтра мы доберемся до реки», — начал убеждать его Ринсвинд. «С ними ничего не случится». «Не понимаю, почему?» Он разговаривал сам с собой.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 и без толку взывать к моим лучшим чувствам по мне так можешь торчать тут весь день напроллет я еду дальше понял он свирепо уставился на сундук сундук в ответ уставился на него.